Глава 8. Не знаю, считать ли это везением или статистикой, но на воротах стоял нужный мне Путята, а около него терся Киря. Странно, чего это он ночью делает у ворот. Да еще и не просто стоит, а о чем-то увлеченно спорит со стражником. И ливенем не помеха. Ну, дядька Путята, ну пусти до лесу, мне очень надо. Не пущу и не проси, не пущу. «Волки уже какую ночь воют? Опасно там!» «Да я осторожно!» «Нет, Кирюша, не пущу и все!» Путята и Киря были настолько увлечены разговором, что заметили меня только когда я подошел чуть ли не вплотную. «О, Алекс!» «О, дядя Алекс!» Синхронно обрадовались оба и одновременно выпалили. «Скажи ему!» «Обязательно скажу!» — усмехнулся я. «Но для начала небольшой вопрос». Путята, будь другом, подскажи, где твой свояк живет, которого мы с Кири от медведя спасли. За шкурой зайти хочешь?» – смекнул стражник, закручивая свои густые усы. «На!» – путята протянул мне серую накидку. «Я ее уже второй день с собой таскаю. Ёрш мне ее чуть ли не насильно всучил, чтобы я тебе передал. Говорит, самое лучшее!» Накидка из шкуры волка. Волки не нападают первыми. Плюс десять к сопротивлению холоду. 2 к выносливости – редкая. Хорошая штука, но на меня волки и так не нападают, благодаря навыку друг волков, поэтому шкура мне это особо и не нужна. Спасибо, я убрал шкуру в инвентарь и сделал знак Керри отойти погулять. Парень понятливо кивнул и отошел на пару шагов в сторону. Путята, заводить разговор о текущей обстановке в городе нужно было осторожно. Текущий прогресс шкалы социальная напряженность составлял 37 из 100, а мэр, судя по уведомлению, начнет действовать при достижении 40 пунктов. «Скажи, пожалуйста, как ведет себя стража при внезапной атаке на город?» «Ты хороший парень, Алекс, и все такое», — покосился на меня путята. «Но на вопросы, касающиеся безопасности города, я отвечать не буду. Хочешь задание дам на волков? Совсем распоясались в последнее время». «Волки — это хорошо», — кивнул я. «Может, чуть позже?» «Я к чему спросил насчет атаки, путята?» «Есть воины по типу Витязя, который с вашим мэром дружбу водит. Знаешь таких?» «Знаю», — стражник посмотрел на меня с прищуром. «Ты сам такой, Алекс. пришли Пришлый». и согласился я. «Но у меня разрешение на строительство дома есть. Я считаю, почти что свой». «Почти что не считается», — покачал головой путята. А этими разрешениями Вацлав направо и налево торгует. Да только не берет никто. Вот как, удивился я, не знал. Ты много чего не знаешь. Ты тоже. Слушай, Алекс, вздохнул Путята. Я простой вояка. Если есть информация, угрожающая безопасности города, иди к мэру. Я хотел было возразить, мол, Кубыш говорил, что ты бывший клирик но вовремя сообразил что путята свяжет мою беседу с гномом и его исчезновение и прикусил себе язык путята немного подумав я осторожно пошел на второй заход я не знаю вашего мэра но судя по внешнему виду городка раздолба он еще тот дороги яма на яме, казармы с прохуиввшийся крышей из стражников только у жировиа кольчуга новенькая у остальных включая тебя старье какое-то короче алекс прервал меня путята Как у нас службы налажены я и сам знаю. К чему клонишь? Внимание, обновление задания «Социальная справедливость». Внимание, стражник путята начинает вас подозревать. Социальная напряженность в городе выросла на один пункт. Текущий прогресс 38 из 100. При достижении напряженности в 40 пунктов мэр начнет вам противодействовать. «К тому, — не смутился я, — что к мэру на прием я просто так попасть не смогу, раз, судя по кислому выражению лица Путята, я попал в яблочко. А если и попаду, слушать он меня не станет, два». Внимание! Обновление задания «Социальная справедливость». Внимание! Стражник Путята начинает вас подозревать. Социальная напряженность в городе выросла на один пункт. Текущий прогресс 39 из 100. При достижении напряженности в 40 пунктов — «Мэр начнет вам противодействовать». «Но и это не главное. Я поспешно съехал с темы, молясь про себя всем богам, чтобы не перешагнуть эту черту раньше времени. На Удольск собираются напасть пришлые. Скорее всего, из столицы, и они полностью вырежут городок. Я тут недолго, но успел обзавестись с друзьями. «Уля, Горх, Викула, пацаны вон!» Я кивнул на Кирю. «Судья у вас, мировой мужик!» Путята хоть и молчал, но слушал меня внимательно и не пытаясь перебить. «В общем, убьют вас всех, Путята, а стражу, мэра, Ульяну и воровскую гильдию первыми перебьют». «В гробу я гильдию эту видел», — проворчал стражник. «Вот и увидишь», — мрачно пообещал я ему. «Не веришь?» «Не знаю», — заколебался Путята. «А ты бы на моем месте поверил?» «Если бы я был на твоем месте, — я задумался». Я бы вспомнил подземный звон, вспомнил, кем был основатель Удольска, посмотрел бы на честного парня Алекса, который явно что-то знает, но скрывает, и спросил бы его в лоб, «Ты кто, Алекс, и почему я должен тебе верить?» «Кто ты, Алекс?» — глухо спросил Путята, покрепче сжимая копье. «И почему я должен тебе верить?» «Я Серафим, Путята. Я открыл инвентарь, надел на себя крылья и эффектно распахнул их в стороны и я хочу спасти Удольск. Стражник потрясенно отступил назад, с трудом удержавшись от того, чтобы упасть на колени, и сотворил перед собой какой-то знак. Внимание, наложено великое благословение. Все характеристики увеличены на 10 минут в два раза. Офигеть, вот тебе и стражник. Я впился глазами в область над головой путяты, где тут же проступила надпись. Путята, 280 уровень, Старший стражник, бывший епископ, сильная сторона мастер булавы, слабая сторона бездоспешный, скрыта. «Ты действительно Серафим?» – прошептал Путята, все-таки падая на колени. «Но как?» Внимание, репутация со стражником Путятой изменилась с уважением на превознесение. «Слушай меня внимательно», – скороговоркой протараторил я, полученный бонус следовало использовать с умом, Как закончатся смены Эдик бери всех стражников и добровольцев с собой. Кроме Жировита, он гнилой. Уля проведет вас к капищу. Там спуститесь к заточенному под землей мудрецу, он поможет стать сильнее. Я протянул путяти руку, за которую он, помедлив, ухватился. После состязаний будем вооружать народ и готовиться к обороне Удольска. Ах да, обязательно возьми с собой Судамира. Я уже не успеваю заскочить к нему в гости после состязания встретимся на главной площади, там сам все поймешь. Большего пока сказать не могу. Я помог Путяте подняться на ноги. Веришь мне? Верю, не отрывая взгляда от моих глаз, твердо произнес Путята. Великое благословение только на чистых душой работает. Все сделаю, как сказал. Киря, я, честно говоря, был более чем уверен, что пацан слышал весь разговор от и до, Пусть он был в человеческой форме, но слух у него был отличный. «Слушаю, дядя Алекс». Пацан вырос рядом с Путятой и с гордостью, перемешанный с восхищением, посмотрел на меня. «Все сплетни и слухи запиши и через Ульяну передай мне совой». «Сделаю». «На капище пойдешь вместе с Путятой и стражниками. Спустишься самым первым и поможешь установить ширму. Не бойся ничего и никого. Ты смелый, ты справишься». «А вот остальные могут и испугаться. Но...» Ульяна объяснит. «Дальше. Грибы собрал?» «Дядька не пускает». «На, я протянул ему лукошка с грибами. Отдай девочке». «И да, Киря, не трать визит к мудрецу на вопросы. Сделай правильный выбор. Стань сильнее, чтобы защитить себя и свою семью». «Понял. Пацана била чуть ли не крупной дрожью. И я сам заметил, как вокруг меня распространяется волна трепета, что ли». Я надеюсь на вас. «Не подведем, дядя Алекс!» Голос Кири дал петуха. «Не подведем», глухо подтвердил Путята. «Путята, Викула подарит всей страже доспехи. Только попробуй не взять». «Разберемся», усмехнулся в усы стражник и посмотрел на меня, словно чего-то ожидая. Я же, не став разочаровывать его ожидания, еще раз распахнул белоснежные крылья и, оттолкнувшись от земли, взлетел в воздух. «У-у-у!» прошипел я сквозь сжатые зубы. «Мать, мать, мать!» С крыльями летать было настолько непривычно, что я чуть было не ткнулся носом в землю. Казалось, у меня сместился центр тяжести, и я превратился в пылинку, которую ветер швыряет по своему собственному усмотрению. Но мне никак нельзя было падать лицом в грязь перед путятой. Ни в буквальном смысле, ни в переносном. Поэтому я сделал парочку широких махов крыльями, всеми силами удерживая равновесие, и убедившись, что стражник и за стеной дождя, снял с себя артефакт. Разницу почувствовал мгновенно. Все-таки летать при помощи артефакта и имея класс Серафима — две принципиально противоположные вещи. И если в первом случае приходится учитывать во внимание все нюансы и, судя по всему, осваиваться долгое время, то во втором ты просто летишь куда хочешь. Открылив, видимо, придется избавляться, но позже. Пока что у меня на них серьезные планы. Взглянул на таймер великого благословения, 8.41, и стремительно ринулся к горам. Туда, где на карте горела одинокая оранжевая точка, окруженная десятком серых? Что там путята про волков говорил? Активизировались в последнее время? Что ж, надеюсь, они не успеют сожрать моего беса Вообще, если бы не эльфийские бонусы на владение полуторникам и рапирой, я бы выбрал человека. Человек-универсальная раса, которая очень быстро адаптируется к любым условиям. Почему я внезапно об этом подумал? Да потому что бесконечный ливень с громом и молнией уже не воспринимался мной как что-то неудобное. Наоборот, я с удовольствием ощущал, как тугие струи воды омывают мое тело, О редкие вспышки молнии прекрасно показывали, куда нужно лететь. Обидно было бы врезаться в дерево, не добравшись до гадука каких-то пары метров. Ану назад я свалился с небес чуть ли не на голову самому смелому волку и отчаянно закрутил головой по сторонам. Гадук, ты где? Я здесь, пискнул кто-то сверху и сзади, на дереве. «Где?» – я удостоверился, что окружившие небольшую полянку волки, хоть и недовольно разворачивающимися событиями, но нападать на меня не собираются, и поднял голову наверх. «Не вижу тебя!» «На третий по счету ветки!» – крикнул осмелевший бес. Нашёл, я действительно разглядел дрожащего, как осиновый лист беса и силой метнул в него свернутую в комок шкуру серого волка. «Надень ее и но... живо. Убедившись, что бес выполняет приказ, повернулся к волкам. «Вот ни в жизни не поверю, что они сами по себе решили объединиться в стаю. А значит...» «Вожак, выходи, разговор есть». «Ну да, ну да, на что я, собственно, рассчитывал? Я, будучи на месте вожака, тоже бы не вышел к странному эльфу 150 плюс уровня». «Что ж, на этот случай есть широко известная заготовка». «Или ты трус?» стоящий около дерева волк оскалил зубы и недоверчиво посмотрел на меня Не рычи я прикрыл глаза от ливня, пытаясь рассмотреть волка чтобы понять об братеён или нет подойди поближе дело есть волк неохотно сделал два шага вперед и я увидел смутно знакомую морду со шрамом Это же я тебя спас от капкана уточнил я вспоминая почему-то зулу р Настороженно кивнул волк и недовольно покосился на сползающего из дерева беса. «Уровень хочешь», — хмыкнул я, проследив его взгляд. Волк согласно кивнул головой и в следующий миг впился в меня испуганным взглядом. «Постой-ка! Несмотря на тикующий таймер большого благословения, я замер, судорожно пытаясь поймать за хвост ускользающую мысль. Волк знает, что такое уровень. При нашей встрече он отдарился ошейникам питомца. Зула, когда мне угрожала, говорила что-то наподобие: "Я превращу тебя, скажем, в волка". Так же она тогда сказала: "Неужели передо мной игрок?" Ты игрок? Я, позабыв про таймер и пыхтящего сзади беса, смотрел волку прямо в глаза. Зула в волка превратила. Волк, 61 уровень. Скрыто, скрыто, скрыто, проклят. Волк, помедлив, наклонил голову в знак согласия. «Беса не трогать», приняв решение, я принялся раздавать СИУ. «Иди с ним к капищу, там увидишь пацана по имени Киря. Подойдешь к нему, дашь понять, что ты от меня. Спустишься со всеми вниз, там сможешь выбрать класс. За ширму не заходи, убьют, все понял». Волк молча кивнул и вопросительно мотнул мордой. «Зачем я тебе помогаю?» – правильно истолковал я его вопрос. «Сам не знаю» но сегодня вечером мы с тобой обстоятельно побеседуем». Гадук, я повернулся к бесу, который, надев шкуру, превратился в волка. Слышал разговор. «Ага, давай сюда цепь с якорем. Сейчас сотни выносливости и почти тридцатью очками в силе, я не сомневался, что смогу и сам унести якорь с цепью. Бегом за мной, а как закончим, найдешь вот этого волка со шрамом, понял? Угу, погнали». На таймере оставалось еще шесть минут, но благодаря спонтанно упавшему на меня большому благословению, я больше не нуждался в услугах гадука и приготовленных зельях. Да, бесу стоит держаться поближе, чтобы получить так необходимые ему для диверсии уровни. Да, не факт, что у меня все получится, но это, черт побери, не тот шанс, который можно проигнорировать. Не знаю, следит ли за мной Перун и на месте ли моя цель, но я надеюсь, что у меня все получится. Силой оттолкнувшись от земли, я взмыл над деревьями и стремительно полетел к горе, на которой находилось гнездо птицы рух.